Три сминца сопровождения заливало волной до мостиков. Ветер сбивал с антенн солёные хрупкие сосульки. Над узким носом терпится постоянно нависало белое облако пушистой пены. В отсеках Линкора спёртая духота, сине-маскировочный свет, как в покойницких. Под вахту качало в гамачных сетках, по трубам отопления сипло клокоча на изгибах рвался раскалённый пар. Им ещё ничего, а вот эсминцы ведь адмирала Цилякса трепелят так, что на них страшно смотреть. А в кают-компании терпится. На широких круглых столах уютно поскрипывают приборы для офицерских тарелок, над дне которых плещется янтарный шир норвежского супа. Свежий номер Марины Рунчау переходит из рук в руки. Любопытно, что этот офицор с немецкой военной морской мысли сейчас заговорил внятно и убедительно.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 А в океане в полной готовности блуждал флот Митрополей под брейт-вимпелом опытного адмирала Джона Товия. Среди ночи редера вызвал вдруг к телефону Гитлер. Адмирал испуганно спросил он: "А не случится ли так, что наш Тирпиц в на полях океанина англичан, у которых в запасе окажется хорошенький авианосец?" "Да, мой фюрер. Силы прикрытия англичан, помимо трёх линейных кораблей, могут иметь и авианосцы. Тогда вмешался Гитлер. Разрешаю нашим кораблям вступать в соприкосновение для боя только в том случае, если прежде вам удастся ликвидировать этот авианосец. Мой фюрер, отвечал Реддер. Вы не учли морального фактора. Одно лишь известие о выходе Терпица сломает всем англичанам шею. Вы увидите, как это будет ловко. Посмотрим, неуверенно хмыкнул Гитлер. Воздушная разведка немцев засекла Пикю-12 еще на подходе кораблей к вулканическому острову Ян-Майену, что одиноко и печально стынет нелюдим в океане. Именно туда, на перехват каравана, и стремился сейчас Тирпиц. Поразив конвой Пикю-12, гитлеровцы рассчитывали иметь двойной успех, ибо потеря союзных кораблей отражалась и на Англии, и на СССР. Шторм усиливался. С неба косо летел дождь пополам со снегом. Метеосводки были отчаянно безнадёжны. Днём 6 марта британская подлодка Sea Wolf, которая базировалась на советских базах, держала свою позицию как раз не вдали от Тромсе. Пронзительный вой сирены внутри её отсеков разбросал матросов как резиновые мячики к приборам, к маховикам, к манипуляторам. Рыжебородый командир поднял перископ. Лёго худое измождённое лицо свело судорога страшного напряжения. Я вижу чёрного кота на крыше. Он чешет спинку о трубу. Это значило, что сейчас он ничего не видит. Но с аздика акустики исправно подавали все данные и пеленг, и курс, и скорость противника. Значит, кто-то ползёт сейчас рядом. Продвинемся на двух моторах, решил командир лодки. Скоро из боло mutia океана Выступили борта кораблей, прошедших столь близко, что пробитая заклёпками сталь заполнила весь объектив перископа. Это было ужасно. "Ныряй!" командир вытер с лица холодный пот. "Нам, сказал он, на спасительной глубине, предстоит сообщить сенсацию на Скапафлоу. Иногда не вредно попугать нашего издателя". Выждав прохождение с кадры, Sea Wolf всплыла и дала сообщение на базу, что терпец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 прозванивали под килем океан до самого грунта, нет ли угрозы оттуда, из этих глубин, что с давленным раком и холодом. Офицеры линкора давно побросали журналы «Марине Реншау», теперь они были сильно озабочены другим. Летчики Геринга дурно воспитаны. Они взяли за правило обманывать флот. «Где же он, этот Пикю-12?» «Да, гер, капитан Цурзея, я только что спустился из локаторного гнезда».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 И Терпиц. И союзный конвой с лепцами прошли рядом. Влажно и жарко, дыша в лицо друг другу жерлами своих орудий и аппаратов. Но Терпиц не один. У него есть ловкие поводыри. В данном случае Эсминцы Целиакса. "Ищите", приказал им Целякс, и они, как послушные псы, сорвались в разные стороны, чтобы найти себе жертву. Вот их имена: Фриц Ин, Герман Шёрнман, и Z-25. Советский лесовоз «Ижора», груженный досками в Архангельске, производя ремонт в машине, отстал от обратного конвоя QP-8, который уже семь дней пробирался из СССР в Англию. Караваны, идущие из СССР, именовались в обратном порядке, не «Пи-Кю», а «Кю-Пи». Лесовоз — скромный труженик, неказистый, старательный,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 Выпустили десять, двадцать, тридцать. И жора, которую рвали снарядами в куски, не тонуло. Вдруг истошный вопль раздался в наушниках цилиакса. Русские начали радиопередачу кодом. Дело принимало дурной оборот. Но тут во всю свою мощь заработали на тирпице глушительные установки. Бум-бум-бум. Раздавалось в эфире. Ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру, бум-бум-бум. Сильными помехами немцы забивали сигналы советского корабля. «Рассадите им радиорубку!» — командовал Телекс. Флот британской метрополии уловил трепетные сигналы. Адмирал Товей, державший флаг на линкоре «Кинг-Георг-5», принял с вахты свежую эквитанцию. Он был удивлен. «Их топят! Но где же координаты этой жоры?» Радист оборвал передачу. Видимо, убит за ключом, сэр. Прошло полчаса, и Жора не танула. А рудийные площадки ясминцев вдруг замолчали, словно в недоумении. Продолжайте, велел им Целякс. Фриц Ин, Герман Шерман и З-25 снова открыли огонь. Элеваторы таскали и таскали к орудиям свежие снаряды, но в дребезье разбитой и Жора не сдавалась. Наконец обессиленный Целякс понял, что эта бесподобная живучесть корабля вызвано наличием на нём нетонущего груза. Всё дело в том, заметил при этом топ, что у русских повышенный коэффициент прочности. Их зелени казисты на вид, но зато они подвержены разрушению на самых высоких нормах международных стандартов. Увы, этот лесовоз превосходит все нормы. Цильях уже взбешенный распорядился на ясминцы: "Пожалейте свои погреба!" Если не взять снарядами, так чёрт уж с ними, разоритесь на две торпеды. Начался красивый и точный заход Фрица Инна в атаку на неподвижную цель. Дело простое, как на полигоне, но красотой всё и закончилось. Две торпеды выстилили свои следы мимо заколдованной ижоры. Командир Терпица кривил в усмешке губы. Кажется, этот русский пароход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 Целиакс выждал, когда притихнет рев вентиляторов. «Где ваша доблесть?» — заорал он. «Неужели вы не способны разломать даже этот плавающий сарай?» С мостика З-25 гаркнул в рупор молодой командир. «Мы не виноваты, что сарай не горит и не тонет». «Вы дождетесь, что он еще и вас потопит», — ответил Целиакс. Фриц Ин, описав циркуляцию, вдруг поднял сигнал, чтобы все перед ним расступились и не мешали. На полной скорости, выбрасывая из труб пламя и копоть, он пошёл прямо на Ижору. Сближение росло стремительно. Фриц Ин целился курсором так, чтобы пройти в притирку с бортом русского лисовоза. Рискованный манёвр, но он удался противнику. Когда борта кораблей поравнялись,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 В бесполезных поисках каравана PQ12 ясминцы сопровождения сожгли всё топливо, и стерпица последовал приказ отойти для заправки нефтяцстерн на Тромсе. Линкор, уже покрытый панцирем льда, двигался теперь в одиночку, как рейдер, согласно излюбленной теории гросс-адмирала Реддера. Немецкие офицеры молчали, боязнь ушей Гестапо даже на мостике Линкора. Но каждый из них понимал, что сейчас терпец вступил на ту дорожку, на которой погиб Бисмарк. Страх витал над колоссальными мачтами. Страх следует расшифровать до конца. Гитлеровцы боялись встречи с линкорами англичан не чуть не меньше, чем англичане боялись немецких линкоров. А потому лишь только радиоперехват обнаружил в море не транспорт, а британскую эскадру, терпец сразу же отвернул обратно. Чтобы не связываться с большими дядьками из Homefrit. Белое облако воды, взбитое от скорости в пену, теперь дробило с подфрештевнем в мельчайшую сетку водяной пыли. Спешили, но 12 британских альбакоров, поднятых с палубы авианосца Викториус возле Лофотенских островов, всё же настигли противника. Каждый самолёт нёс под крыльями по две торпеды.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 Огонь немецкого флагмана был страшен. 84 зенитки линкора, казалось, в мгновение ока выстроили в небе непрошибаемую стенку огня и стали. Британские торпедоносцы рушились в море, рубя волны плоскостями. Моря рвало их фюзеляжи, вскрывая кабины, из которых людей, как ошмётки, выбрасывало прочь при взрывах. Надо отдать должное мужеству британских экипажей, ни один из них не отвернул.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 Но капитан Цурзетоп вырвал штурвал из рук рулевого, ставя его обратно. Я имею приказ фюрера не рисковать, а я исполняю приказ гросс-адмирала Рёдера рискнуть. Да, Берлин очень дорожил своим терпицам. Гитлер берёг его как зеницу ока, не дай бог, если кто сглазит.